Глава тридцать восьмая Все заметили, что Роберт перестал ходить к нам. Но никто ничего не сказал, кроме олив «Почему Роберт больше не приходит в гости?» — спросила она однажды утром, когда я вела ее в школу. Мы немного поссорились. «Надеюсь, ты не стала бить его лопатой по голове?» «Конечно нет. У меня нет привычки кидаться с лопатой на всех подряд, олив «Это хорошо, потому что мне не хочется больше пускаться в бега, Нел. К тому же...» «Генри на меня не отпустят, а я не хочу его бросать». Я взяла её за руку, мы перешли дорогу и сели на скамейку на остановке. Было очень холодно, море стало серым и некрасивым. Оно билось о железные сваи пристани. Уродливая колючая проволока всё ещё никуда не делась. Она раскачивалась и скрипела на холодном ветру, дувшем с моря. Я посмотрела на сестрёнку и улыбнулась. «Нам больше не придётся пускаться в бега, Олиф Паттерсон, так что можешь не беспокоиться». «Я рада». «Однажды мы с Эгги тоже поссорились». «Правда?» «Да, и она пошла играть в колокольчики с Мейбл Браун. А меня они не взяли. Но к вечеру мы помирились. И Мейбл Браун сказала, что больше никогда не даст Эгги свою скакалку». Примечание. «Колокольчики». Английская народная детская игра, напоминающая ручеёк, но в форме хоровода. Конец примечания. «А ты, Нелл, не можешь тоже помириться с Робертом?» «Всё не так просто, Олиф». Не думаю, что мы снова сможем стать друзьями. Может, хотя бы попытаешься?» Я покачала головой. Он не тот, за кого себя выдавал, милая. «То есть он оказался кем-то другим?» «Можно и так сказать». «Его всё ещё зовут Роберт?» «В каком смысле?» «Ну, если он не тот, за кого себя выдавал, значит, он кто-то другой. А у другого человека имя должно быть другое». «Как объяснить всё это, мои сестрёнки?» «Скажем так, он просто оказался...» Не таким хорошим, как я думала. Мне он очень нравится, как и Генри. Генри говорит, что когда вырастет, станет пилотом, будет летать на самолетах и ходить в форме, прямо как Роберт. Только сперва ему придется подрасти. Тебе нравится Генри, да? Да, очень. Он говорит, что хочет жить со мной, когда мы станем взрослыми. А ты бы этого хотела? Нет. Я буду жить с Эгги. Но я сказала, что он может у нас газон. Я улыбнулась. И что он на это ответил? Сказал, что согласен. Но я сомневаюсь, Нел. Думаю, он в итоге уйдет жить к Малкалму Фэншо, который умеет плавать дальше всех в школе. Думаю, Генри будет жить с ним. А нам с Эгги придется самим стричь газон. Но, пожалуй, Эгги даже не расстроится. Слушая олив я готова была рассмеяться, но она с таким серьезным видом рассуждала о том, где же будет жить ее друг, что я сдержалась и просто сжала ее руку. «Ладно, пойдем в школу», — сказала я. Мое сердце не было разбито, но я злилась и чувствовала себя полной дурочкой. Я-то считала Роберта добрым и искренним. Он всегда был очень мил с Олив, и это тоже меня расстраивало. Они с Генри сделали Роберта своим кумиром. Ему удалось очаровать миссис Райт и миссис Бэкстер. Он нас всех обдурил. Правду о нем я узнала от Джин. Сначала она весь день молчала и избегала встречаться со мной взглядом. Я не могла понять, чем ее обидела. В перерыве между клиентами я спросила, что случилось. «Мне нужно поговорить с тобой после работы, Нелл», — тихо ответила она. «Звучит серьёзно», — удивилась я. «Так и есть». Наконец мы ушли в кафе и сели за стол. Перед нами стояли две чашки горячего кофе. «Я вся внимания», — улыбнулась я. «Ох, Нелл, прости, но, пожалуйста, поверь мне, я сама только что узнала». «О чём узнала?» «Я даже не знаю, как сказать». Обычно проще всего сразу говорить, как есть. И дело с концом. Джин посмотрела в окно, тяжело вздохнула и снова повернулась ко мне. «Роберт женат, Нелл. «В Канаде его ждёт жена». Я услышала её слова, но они показались мне бессмыслицей. Я уставилась на дождевые капли, которые бежали по стеклу и рисовали узоры между полосками клейка и ленты. Люди за окном куда-то спешили, какая-то группка пряталась от дождя на остановке. «Нелл!» — тихо позвала Джин. Я повернулась к ней. «Жена?» — повторила я. он Нелл! У него ещё и маленький ребёнок! Мне так жаль!» «Как ты узнала?» «Я сказал Эрику, что Роберт вроде бы сделал тебе предложение. Он вдруг взбесился ни с того ни с сего. Я раньше его таким не видела. Вот тогда-то Эрик рассказал мне правду. Я ужасно разозлилась, что он раньше мне не сказал. Я могла бы тебя предупредить. Я до сих пор в ярости, черт возьми!» «Ты не виновата, как Эрик», — покачала головой я. «Чувствую себя полной дурочкой». «Ты не дурочка, Нелла, то он идиот. Я его убить готова, руки так и чешутся!» Неделю спустя я получила письмо от Роберта. Оно было в голубом конверте с моим именем, написанным заглавными буквами, которые, казалось, кричали на меня с бумаги. Мне не хотелось распечатывать письмо. Я знать не желала, о чем он пишет. Я скорее злилась, чем грустила. Роберт не разбил мне сердце, а лишь обманул мое доверие. Он хотел, чтобы я отдала ему нечто ценное, предлагая взамен лишь красивые слова любви и пустые обещания. а у самого, оказывается, давно были жена и ребёнок. Что ж, я ожалела его бедную жену, которая ждала его с фронта. Никакие слова не могли оправдать его поступок. Я не желала ни видеть его, ни получать от него письма в голубых конвертах, так что оставила послание нераспечатанным. После работы мы с Джин пошли в кафе, и я вручила ей письмо с просьбой отдать Эрику, чтобы тот вернул его Роберту. «Ты простила Эрика?» «Да!» Я как следует застыдила его за то, что не сказал мне раньше, и он с ног сбился, пытаясь заслужить мое прощение. А как повел себя Роберт? Он разозлился на Эрика за то, что тот сказал мне, и они теперь в ссоре. Но Эрик говорит, что они забудут обо всех обидах, когда вернутся на фронт. По его словам, когда у вас общий враг, вам становится не до разногласий. Эрик рассказал мне про одного пилота, служившего вместе с парнем, с которым ему изменила жена. Их самолёт разбился, и этот пилот обнял своего умирающего товарища, который увёл у него жену, и сказал, что прощает его за всё. По-моему, это хорошая история. Пожалуй, это можно понять. Но Роберта я простить не могу. Я не говорю, что он поступил хорошо, Нелл. Но, полагаю, так часто бывает. Эти ребята устали жить вдали от дома, им хочется женского внимания. Да. Но потом они уезжают, а у девушки остаются проблемы посерьёзнее разбитого сердца. «Их скоро отправят на фронт, нел «Пока неизвестно, когда именно, но Эрик говорит, что скоро». «Мне так жаль, Джин. Я знаю, как ты его любишь». «Мы поженимся, Нелл, и как можно скорее». «Ты выходишь за него замуж?» «Да». «Но что если... если его убьют?» Я кивнула. «Мне все равно. Мы созданы друг для друга, нел Я в этом уверена, и никакие страхи меня не остановят». «А что говорит твоя мама?» «Он ей нравится». и она верит, что я сама приму правильное решение. Разумеется, она тоже беспокоится, но мы оба этого хотим, и если нам суждено быть вместе всего несколько недель, то, по крайней мере, будем вместе по-настоящему». Я обняла её. «Я рада за тебя, Джин. Мне очень нравится Эрик, и я знаю, что он будет о тебе заботиться. Похоже, я вытащила свой счастливый билет». «Видимо, да. Желаю тебе огромного счастья. Где вы будете жить?» Эрик говорит, чтобы я сама решала, Когда закончится война, мы вместе поедем в Канаду. Эрик убежден, что мне там понравится, но я пока не уверена. Он согласен жить в Англии, если я так захочу. Он отличный парень. Да, мне кажется, будто мы с ним знакомы всю жизнь. Знаешь, он так сильно любит меня. Это просто чудесно, когда тебя так любят. Мне жаль, что у вас с Робертом все оказалось не так. Переживу. Я легко отделалась. Ты заслуживаешь встретить такого же хорошего парня. Иногда я думаю, что это уже произошло. «Правда?» «Был один мальчик. Добрый, отзывчивый». «Так почему ты не с ним?» «Мы потерялись в дороге». «Ну, если ты любишь его так же, как я, Эрика, мой тебе совет. Обязательно отыщи его». «Ладно, не будем сейчас обо мне», — сказала я. «Когда твоя свадьба?» «Как только удастся всё подготовить. Как думаешь, Олив согласится быть подружкой невесты?» «Думаю, она будет в восторге. Я в этом уверена». Спросишь её? Нужды нет, она точно согласится и будет болтать об этом без умолку. Только не знаю, что ей надеть. У неё ничего красивого нет. Как считаешь, если я куплю ткань, кто-нибудь сможет сшить ей платье? Я спрошу у своих. Мне кажется, они будут очень рады. Если бы не ты, я бы никогда не встретила Эрика Нел. Я никогда этого не забуду. Пожалуй, ты и впрямь у меня в долгу. Ты согласна на сэндвич с сыром? Отлично. Нел. Да. «Обязательно найди своего мальчика». Я улыбнулась, думая о Джимми. Может, он и не такой красавчик, как Роберт, зато ни за что меня не обидит и не станет заставлять делать то, чего я не хочу. В это мгновение я поняла, что на самом деле люблю Джимми, и когда придет время, хочу быть именно с ним. Или, если мы так и не найдем друг друга, с кем-то похожим на него, с кем-то добрым и нежным, кто любил бы меня такой, какая я есть. Пусть Роберт считает мое поведение детским, мне все равно. Я готова ждать своего часа, и ни один мужчина больше не заставит меня усомниться в себе. Джин и Эрик поженились в канун Рождества в старой церквушке у холмов. Я никогда не видела ничего прекраснее и романтичнее. Всю ночь шел снег, и наутро все вокруг было белым, будто кто-то специально украсил холмы по случаю такого торжества. Под серым зимним небом я вместе со всеми прошла по тропинке, ведущей к церкви, между безмолвных надгробий, припорошенных снегом. Олиф чудесно выглядела в белом платье из тафты с бледно-голубым пояском. Миссис Райт потратила на него несколько недель, и выглядело оно ничуть не хуже, чем наряды из магазина «Мадам Элеонор» в Брайтоне. Олиф бежала впереди меня, держа в руке тетеньку-тетю. Кукла была одета в платье из той же самой тафты и тоже с голубым пояском. Наряд для куклы смастерила миссис Бэкстер. Я оставила сестренку дожидаться джин в притворе, а сама пошла внутрь. В церкви было прохладно и темно. Пылинки плясали в бледных лучах зимнего солнца, проникавших внутрь через витражное окно. Колонны алтарь были украшены темно-зеленым астролистом с красными ягодами, а и другими вечно зелеными растениями. Свечи мерцали в стеклянных баночках, стоявших на каменных подоконниках. Здесь стоял аромат Рождества, напоминавший мне о доме. Я села на скамью рядом с миссис Райт, миссис Бэкстер и мисс Тимони. За нами сидели мистер Костас и мистер Филипп. Эрик ждал на первом ряду вместе с Брайаном, с которым мы познакомились на танцах. Оба отлично выглядели в синей военной форме. Наверное, рядом с Эриком должен был сидеть Роберт, и я почувствовала себя виноватой. Они ведь были лучшими друзьями, и я знала, что Эрик выбрал бы Роберта на роль Шафера, если бы не вся эта история со мной. В это мгновение орган начал играть свадебный хор. Эрик и Брайан встали и вышли в проход. Все присутствующие притихли, ожидая появления Джин. Мои глаза наполнились слезами, когда её брат Берти под руку повёл свою сестру между рядами. Ей очень шло изысканное платье цвета слоновой кости, лежавшее мягкими складками и доходившее до щиколотки. Мама и тётя моей подруги сшили его из парашютной ткани, но об этом никто бы в жизни не догадался. Джин была похожа на принцессу. В руках она держала букетик белых зимних роз. Олив медленно вышагивала вслед за ней, не глядя по сторонам. Она очень серьёзно отнеслась к своей роли подружки-невесты. Церемония была красивой, простой и радостной. Мы громко пели рождественские хоралы, а потом Эрик поцеловал невесту. Раздались аплодисменты и восторженные возгласы. Из церкви мы вышли уже ближе к вечеру, когда на улице почти стемнело. Кто-то принёс фотокамеру и сфотографировал счастливую пару под высоким дубом, ветви которого были покрыты снегом. День прошёл чудесно. И даже мысли о Роберте не смогли его испортить. Банкет по случаю свадьбы устроили в отеле «Побережье». Это был подарок новобрачным от мистера Костаса. «Я самая счастливая девушка на свете, Нелл», — сказала Джин. «Ты заслуживаешь счастья. Я так рада за вас обоих. И выглядишь ты просто чудесно». «Знаешь что, нел сегодня я и впрямь чувствую себя красивой, пусть даже и одета в парашют». Мы всю ночь протанцевали. Джазовое трио исполняло музыку глена Миллера. Даже мисс не согласилась выйти на танцплощадку с мистером Костасом. Я станцевала квикстеп с неуклюжим Брайаном и вальс с мистером Филиппом, который плавно, без малейших усилий, передвигался по паркету, как будто всю жизнь только и делал, что танцевал. К десяти вечера Олив крепко заснула на одном из бархатных синих диванов, обнимая тетеньку-тетю. Мистер Филипп аккуратно укрыл ее одеялом. В полночь мы отправили новобрачных в постель. Они оставались ночевать в отеле. Все остальные начали собираться, как вдруг раздалась сирена воздушной тревоги. Вот так и вышло, что Джинсериком провели свою первую брачную ночь в подвале, в окружении гостей отеля и пары пьяных матросов, которые заскочили к нам с улицы.